Кабинет правителя Даларии располагался тремя лестничными пролетами ниже и двумя переходами правее. И я шла за посыльным, степенно и гордо, как и полагается девушке моего положения. Путь наш пролегал мимо замерзших железных изваяний, столь же замерзших придворных и стражников. В результате мы добрались до окованных железом дверей, причем эти двери были точной копией тех, что в Айтлоне вели в кабинет моего отца. Странно. И тут двери распахнулись, на пороге показался Динар, который явно спешил за мной. О, Кат, я уже волновался. О чём? Спокойно оглядываю присутствующих в его кабинете. Ни одной женщины тут не наблюдалось. Да что с тобой? Рыжий взял за руку и попытался ввести в помещение. Молча вырвала ладонь, спокойно вошла. Осмотрев имеющееся пространство, преспокойно прошла к креслу. Сие место явно принадлежало Рыжему. Именно в него я и села. И если до моего появления тут было тихо, то теперь тишина стала угрожающей. Динар вошёл, сам закрыл двери, затем повернулся и уставился на меня. «Кат», — медленно произнёс он, — «ты мне ничего не хочешь сказать?» «Нет», — и я даже улыбнулась. «Уверена?» «Абсолютно. Теперь я улыбнулась присутствующим». Особо отметила, что знакомые мне по поездке Раф и ещё несколько военных начальников, судя по мундирам, занимают весьма высокое положение. И именно Раф и произнёс: "Кагар, атай ангар, ам энноте, ил энс". Повелитель, когда она так улыбается, что-то происходит. "Знаю", на итлонском ответил Динар. И вот ещё одна странность. Все сопровождающие рыжево в Недаларии при мне говорили только на итлонском.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 «Рыжий, ты соображаешь, о чём говоришь?» Он хотел ответить, но я поднялась и продолжила. «Брак, заключённый без согласия моего отца, никогда не будет законным. А если наследник появится?» Этот вопрос был задан совершенно спокойно. Я устала, покачала головой и задала другой вопрос. «Ты действительно полагаешь, что в Ваэтлоне никогда не рождались бастарды?» Судя по взгляду, Динар был поражён моим ответом.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 Он продолжил пристально смотреть на меня. "Я смогу добиться разрешения твоего отца. Это тебе военный совет пресоветовал", на смешливо спросила я. "В таком случае гони их в заши рыжей, большего они не достойны". Абсолютно все присутствующие вздрогнули и очень недовольно на меня посмотрели. "Да-да", протянул Раф. "Слухи оказались правдой". Повелители она вообще едва не прикончила. "Дважды", добавила я, продолжая мило улыбаться. К слову сказать, наряд мне выдали с розовинкой такой рубашкой и малиновой юбкой. Цвета эти я ненавидела с детства, но грубить в данном одеянии было приятно. "Да что с тобой? Не выдержал динар". От неожиданности я даже переспросила. "Что со мной?" "Ты ещё спрашиваешь, что со мной?" "Осир Грахсовен, вы только что описали мне перспективу насильственного брака. и появление на свет незаконно рождённых детей. Да ещё имеете наглость удивляться моему вполне естественному возмущению?» Я вскочила, гневно глядя на него. «Так, Динар, судя по всему, тоже пришёл в далеко не благостное расположение духа. Оставьте нас наедине». Военачальники потянулись было к двери, но тут Раф выдал. «Она же вас убьёт. Это утырка, она всё может. А перемирие у вас уже явно закончилось».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 украшена чучелами животных и дорогим оружием. — В чём дело? — начал Динар беседу. — Этот вопрос я должна задать первая. Мы помолчали. Неожиданно рыжий подошёл к шкафу, открыл его и вернулся ко мне, держа в руках кактус. Синий, колючий. — Это тебе, — смущенно произнёс правитель Даларии. — Ты же любишь кактусы. Судя по его ухмылочке, моё отношение к данному растению он знал прекрасно. — Да. Не нравится? Ну и ладно. Горшок с растением полетел в распахнутое окно. Послышалось бамс, последовала ругань надо Лариском. Кажется, как-то сприземлился на кого-то неособо везучего. Заглушая нецензурные выражения, Динар продолжил: "А я тебе другой цветок принёс". Он опять подошёл к шкафу, достал коробочку и, вернувшись, протянул мне. Осторожно взяла подарок, открыла. На бархатке лежал нежный фиолетовый цветок. Ассо. Красиво, прошептала я. Как и ты, произнёс рыжий. Динар, по поводу твоей идеи с браком, ничего не получится. Ты так уверена в этом? Осторожно взяв растение, поднесла к лицу и вдохнула аромат. Отвечать я начала уже на выдохе. Дай мне время. Неожиданно Динар сел на край стола, привлёк меня ближе и даже обнял. Сколько времени тебе потребуется?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 Эти серые глаза напротив откровенно пугали, как и тон рыжего. "А ты не думала, что мы созданы друг для друга, Кэт?" "Нет, я рассмеялась. Это ты у нас грезишь о недоступном". "Но, Кэт". "Динор, я отстранилась, подошла к окну, окинула взглядом уже погрузившийся в ночь город. Будем откровенны, твоих родственников подобный брак не порадует. Моих родственников тоже". Если это твоё единственное условие, я могу предпринять шаги в данном направлении, но если тебя интересует моё мнение, интересует. Я была бы против подобного союза. И почему же? Почему, почему? Потому что. Да, уж аргументация на высоте. Гордись собой, Катриона. С тяжёлым вздохом я посмотрела на Динара и честно сказала: Надоело мне всё. Что именно? Всё.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 Нам они сказать ничего не успели, как Динар уже уволок меня наверх. В результате притащил в те самые покои, что были мне выделены, и приказал. «Раздевайся, я сейчас». На этой эпической ноте меня оставили одну. Пока стояла и пыталась понять, что это вообще было, Динар успел вернуться. «Каат!» — недовольно протянул он. «Я же сказал, раздевайся!» Стянув в ворот рубашки для дополнительной защиты, я таки высказалась. «Ну, знаешь ли, я, конечно, не образец добродетели, да и ты неблагороден, но это уже переходит все границы, не находишь?» Всю мою тирадон выслушал, вскинув бровь и скептически поджав губы, после чего медленно произнес. «Котенок, не называй меня так. Ладно, кот, есть два варианта. Ты переодеваешься, и мы сбегаем с торжественного пира в твою честь. Либо ты не переодеваешься, и мы остаемся, и...» Я торопливо начала расстегивать пуговицы. Динар рассмеялся и помог с развязыванием традиционного пояса. У даларицы в крубашке и юбке полагался толстый длинный пояс, которым заматывались от груди и до середины бедра, так что помощь была, кстати. И вот в тот самый момент, когда Динар наконец размотал меня, юбка уже валялась на полу, а на рубашке оставалось расстегнуть только нижнюю пуговицу, открылась дверь. Мать вседержательница. Женский возглас заставил Динара выронить тот рулон ткани,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 Динар посмотрел на меня, я на него. Как ни странно, мы оба едва сдерживали смех. "Сейчас разберусь", ухмыляясь, произнёс правитель Даларии. "Ты, главное, возвращайся поскорее", вежливо попросила его наследница Айтлона. После всего обмена фразами Динар развернулся, подошёл к женщинам. Ту самую пожилую леди властно взял за плечи и вывел в коридор. Остальные сами вышли. Дверь закрыл Динар, а дальше началось Как ты смеешь развратить в доме своего отца? начала с криком Динарова мать. Ответ рыжевой я не расслышала, но это явно было нечто, потому что теперь вскричала бабуля: "Ты не имеешь права порочить имя Вутримана". И что-то ещё, и много чего-то. Старушка говорила столь быстро, что я не успевала переводить, а Динар явно не успел ответить. Дверь распахнулась, седовласая леди ворвалась ко мне снова, и с неожиданной для её возраста и комплекции ловкостью закрыла дверь перед самым носом рванувшегося рыжего. Потом ещё и заперла. Я, продолжая прикрываться расстёгнутой рубашкой, молча ждала продолжения беседы. И беседа не замедлила продолжиться. «Ну, здравствуй, Катриона!» Начало было любопытным. «С кем имею честь?» — вежливо осведомилась я, размышляя, стоит ли принять посетительницу в моём нескромном одеянии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 И я так поняла, это цвета дома Грахсовин. Знаете, сложила руки на груди. Вы ворвались в мои покои без стука, вы не соизволили представиться, и вы в дополнение ко всему ещё и позволяете себе наносить оскорбления королевскому роду Айтлона. Могу я узнать имя той, что совершила все вышеуказанные действия? Седовалосая леди смирила меня недобрым взглядом и хмуро произнесла: Анаре Грахсована, мать Инара Грахсована, убита по приказу твоего деда. Бабушка Гаина Грахсована, убита по твоему личному приказу. Катриона Этлонская и бабушка Динара Грахсована, павшего жертвы твоих чар ведьма. Я на несколько мгновений даже дара речи лишилась. Нет, но ну в чём-то она была права. Не терпят отец и его родичи врагов, потому и убирают неугодных потихоньку. Но вот обвинение в отношении Динара это уже слишком, Айсера грохсован ледяным тоном произнесла я. Потрудитесь привести доказательство последнего обвинения. Бабуля чуть сузила глаза, напомнив мне этим самого Динара, и медленно произнесла: Значит, с вышеуказанными обвинениями ты согласна? Скажем так, не вижу смысла их отрицать, мило улыбаясь бабуля. В тебе слишком много крови Астыримана.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 Отчеканила Айсира, но все же села. В этот момент дверь была сломана. Динар, ворвавшись, сделал вид, что все в порядке, встряхнул в щепки от выломанного косяка и вежливо осведомился у меня. — Дорогая, все в порядке? — Конечно, дорогой, мило улыбаюсь рыжему. А ты сомневался? — В тебе нет, но, понимаешь, моя бабуля, она — воин. Я снова окинула взглядом седовласую леди, и теперь моя улыбка наверняка выглядела фальшивой. Но сдержала эмоции и любезно осведомилась. Милый, ты не мог бы нас оставить наедине с бабушкой? И бабушка и милый были заметно шокированы моей просьбой. Я за дверью, Кэт, повиновался мне Динар. Бросив взгляд на Ону, я поняла, что и за ней рыжей всё будет прекрасно слышать. Ладно, оставайся, жертва моих чар. Только проверь, чтобы за дверью больше никого не было.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 Динар взял стул и сел рядом со мной. Потом, словно пытаясь что-то продемонстрировать бабушке, ещё и накрыл ладонью моей руки. Бабуля недовольно поджала губы и выдохла. "Почему из двух дочерей Ринавель Вутремана ты избрал ту, что полна крови подлых предателей?" Мы с Динаром переглянулись. "Не поняла", произнесла я. Рыжий молчал на недолго. "Знаешь-ка, отчём дальше тем любопытнее. Что у тебя с этой кровью Вутремана?" В данной ситуации я могла бы сказать лишь не знаю, но не подобает наследнице произносить подобное, и потому я ответила: узнаю. Нанесём визит вашему главе гильдии магов? Уже начал продумывать Динар. Сначала папочки решила я. Не скажет. Динар чуть сжал мои руки. Тебе ли не знать? Скажет, уверенно ответила я. Пригрожу, что вном случае выйду за тебя замуж. Ты в любом случае выйдешь за меня замуж. Неожиданно резко произнёс рыжий. Боюсь, нам твоя мамочка не позволит, и благословения не даст это мысленно, а вслух. Динар, не зли меня, я и так на взводе. У седоволосой леди глаза округлились, реакция правителя дала Рие, я не видела, так как смотрела исключительно на его бабушку. Не смей повышать на меня голос, рявкнул рыжий. Не смей кричать на меня. Я вырвала руки из его, уже практически захвата. И на часто эток беседы с бабулей, которая сочла бы за честь убить меня, проведёшь в коридоре. Не смей указывать мне, женщина, Динар вскочил. Не смей называть меня женщиной. И я вскочила и тут же села обратно, поправив соскользнувшее покрывало. Долорейц тоже сел. Переглянувшись, мы решили заключить перемирие, и в результате рука Динара опять накрыла мою ладонь, и мы молча уставились на бабулю. А бабушка переводила взгляд с меня на Динара, а потом Она посмотрела на дверь. Глаза старушенцы снова сузились. Она стремительно повернула голову и уставилась на внука. Динар, давно ли ты стал таким сильным? Рыжий несколько смутился и нехотя ответил: После Готмера. "Готмера?" переспросила Лидия. "А только ли Готмер повлиял, Динар?" Она рыпа поднялась, медленно подошла к окну и прикоснулась к цветам, которые росли в небольших горшках. Странно, я провела тут полдня, но заметила эти зелёные кустики только сейчас. От нарк, эльвитосия, винета алшея, энимар эрвета начала исира, а я начала переводить. Есть легенда о слиянии огненного шара и земли, что покрыло его. Огонь и земля, между ними мало общего, но погаснет пламя внутри земли и жизнь погибнет. Динар, когда-то я молила о пробуждении твоего огня, а сейчас я прошу тебя, остановись. Он сильнее, Динар, и девочка нужна ему самому. В этот мик рыжий посмотрел на меня, а я продолжила изображать полнейшее незнание Долариского. Она бредит, шёпотом спросила я, дабы отвести мелькнувшее в его глазах подозрение. Лучше бы я бредила. Леди развернулась, и в её взгляде были слёзы. Лучше бы я бредила.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 И по возвращении домой мне придётся их задать. Ненавижу магию. С рубашкой помочь? Галантно спросил Динар. Давай, милостиво согласилась я. В результате стою и смотрю, как сам правитель Даларии неторопливо застёгивает все те полусутни пуговиц на белой рубашке, которые тут олицетворяли даларийскую моду. Так что с тобой случилось? Ненавязчиво начал Динар. И почему-то я честно ответила: Меня тут все ненавидит. Как тебе и выет, Лони, только один я люблю. Видишь, какой я добрый? Да, степень твоей доброты я имела возможность оценить ещё в год мире. Вместо извинений широкая улыбка и не слишком приятное напоминание. Ты вся голы и на мне, да я душила тебя. Да-да, помню. Он продолжал всё так же похабно улыбаться. Надо повторить как-нибудь. Твоё удушение?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 Интересная постановка вопроса. Действительно стоит поразмыслить над мотивацией собственных поступков. Забудь, Динар помог надеть куртку. Давай сегодня просто про всё забудем и развлечёмся, что скажешь? Моя репутация пострадает, угрюмо спросила я. Как, у тебя такая репутация, что ей уже ничем не поможешь? В чём-то он был прав. Я вспомнила про три груди и хвост и стала совсем тоскливо. И вообще спать хотелось после путешествия и всех треволнений данного дня. «Динара, место, куда идём, будет хоть прилично или как в прошлый раз?» Уже направляясь к двери, поинтересовалась я. «Тебе понравится», — заверил меня рыжий, перехватывая у выхода и выводя к стене. Тут обнаружился тайный ход, и вскоре мы покинули замок под молчаливыми и не особо одобрительными взглядами стражников. Нет, правитель Удаларии стражи не сказали ни слова, но они с надеждой посматривали на открытые двери дворца, откуда доносились громкие голоса. Видимо, кто-то сообщал матушке Рыжевой о происходящем. И всё же перед нами торопливо подняли все три решётки, опустили мост, и держась за руки, мы покинули оплот удаларийской власти. Страшно представить меру своего падения, с насмешкой произнесла я. Сбежать на ножь глядя с мужчиной, ужас. Я не говори. Я поражён твоей безнравственностью. Рыжий сжал мою ладонь и потянул за собой, уводя в неосвещённый проулок. Вот так проулками и переходами мы миновали часть города и подошли к пристани. Здесь оставив меня одну, Динар пошёл искать сторожа. Уже через 5 минут он вернулся с беспрестанно болтающим седым могучим мужчиной, который нёс два фонаря и постоянно поздравлял Динара с предстоящей женитьбой. Однако, подойдя и узрев, с кем сам правитель собирается ночью раскатывать по реке в лодке, Син Девит нахмурился и сурово вопросил: "Ангаташея, как же невеста?" перевела я. "Тайньема", весело ответил Динар. "А вот она". Седовласы внимательно посмотрел на меня, я мило улыбнулась, мужчина низко поклонился, потом неодобрительно посмотрел на рыжево. Зато и Сир Грахсован просто-таки лучился радостью. Этот дядя Раххан начал Динара объяснять мне, одновременно ведя лодки, что покачивалось на волнах, чуть дальше от пристани. В детстве часто таскал меня за уши. Как он смел наказываться на правителя, возмутилась я. Ну наказывал он всегда за дело, говоря откровенно, да и никто в моей банде, кроме Рава, не знал о моём происхождении. Динар весело улыбался. замечательное было время. Я о своем детстве сказать такого не могла, даже завидно стала. Подведя к лодке, Динар помог сесть, затем устроился сам. Ракхан отвязал канат, бросил его рыжему и оттолкнул лодку. Мы поплыли. Ночная прогулка по реке была прекрасной. Я сидела на носу лодки, опустив руку в воду, и наслаждалась плеском воды, пением каких-то птиц, и невероятно сладким ароматом наполнявшим воздух. Персики цветут, пояснил работающий на вёслах Динар. А ты обещал сад показать, вспомнила я. Там темно, рыжий перестал грести. Но если хочешь, завтра с утра перед возвращением в айтлон, намекнула на скорый отъезд я. Сам не вайс, протянул Динар. Завтра утром ты будешь мечтать только о тёплой постельке. Кстати, фонарь, висевший на носу лодки,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 Несмотря на обстоятельства, рядом с айсиром Гроксовым, я была уверена в собственной безопасности, как бы глупо это ни звучало. Какая-то странная, непоколебимая уверенность, что всё будет хорошо. Глупо так думать, разумом я это понимала, но почему-то плыла по течению, наслаждаясь настоящим. О чём задумалась, пожала плечами в ответ. Обо мне догадался Динар. Возможно. Он рассмеялся и начал грести быстрее. хотя нас и так увлекало вперет течение. Кац спустя некоторое время спросил он: А помнишь в годмере ты что-то там говорила по поводу обряда лесных орков? Допустим. А что это за обряд? Я снова пожала плечами в ответ. Кац: Не напоминай мне об этом, попросил ей двуслышно, но Динару слышал. И мы поплыли молча, а затем рыжий предложил А давай корком смотаемся. Здесь всего месяц пути, если через Ахтангро. Мне стало совсем грустно.